Она неприлично перегнулась через перила. Если бы так сделала Мейзи, бабушка ее отругала бы. Но даже так актриса выглядела очень красивой. — Да, мисс Лейн? Мейзи, дорогая, ко мне скоро придет гостья, подруга из театра. Принесешь нам чай, пожалуйста? — Я скажу бабушке, — кивнула Мейзи и вздохнула.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 где какой конец метлы, но девочка была уверена, бабушке новая служанка очень нравится. Кажется, с Салли работа тоже пришлась по душе, хотя это для нее огромная перемена. Раньше она работала у мясника, она была вынуждена украсть у него деньги, чтобы оплатить лечение сестренки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 Или самое ужасное подумает, что Мейзи заболела и даст ей отвратительное лекарство. Где-то в кладовой стоял пузырек рыбьего жира. Мейзи же делала все возможное, чтобы он там и оставался. Бабушка к мисс Лейн скоро придет гости. Она просит чая, ответила девочка. Интересно, кто это?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 Мисс Лей не спит до полуночи. Ужас какой. Остает в десять. Это неправильно. Бабушка, спектакль начинается только в восемь. Она просто не может прийти домой раньше, заметила Мэйди. На это замечание у бабушки ответа уже не было. — Это не объясняет беспорядок в ее комнате, — фыркнула она.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 Он прятался под столом в надежде, что кто-нибудь уронит что-нибудь съедобное. Салли пока уронил ему на голову лишь тряпочку, поэтому щенок был очень огорчен. Мельзи казалось, что он скучает по тайнам и загадкам. Ему понравилось всех обнюхивать, а храбростью и не уступал даже льву.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 Бабушка много работала, чтобы сводить концы с концами, а Мэйзи ей помогала. Но в последнее время ничего, кроме работы, не было. Работа, работа, работа, без конца работа. Уже давно не происходило ничего интересного, никаких тайн. Раньше разнообразие добавляла мадам Лориме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 Бабушка взяла кошелек и с улыбкой протянула девочке Пенни. «Давай, иди и собаку возьми!» – кивнула она. «И мези растяни удовольствие, постарайся не съесть всю эту гадость по дороге домой!» Мэйзи обняла бабушку. Она уже сто лет не покупала сластье.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 «Ты уверена?» – прошептала Мэйзи, и бабушка улыбнулась. «Пенни и так много, Мэйзи! Ты замечательная девочка! Ты заслужила угощение!» «Спасибо, бабуль!» И пока та не передумала, Мэйзи побежала за пальто. Вечером Мэйзи поднималась по лестнице с тяжелым подносом в руках. Бабушка, конечно, не очень любила актрис, но хотела произвести впечатление на гостю Мисс Лейн. Поэтому Мэйзи несла наверх лучшие фарфоровые чашки, а серебряный чайник, который когда-то подарили бабушке на свадьбе. Девочки хотела посмотреть на подругу Мисс Лейн. Верь и открыла сами. Служанка сказала, что гость элегантно одеты, и у нее красивая шляпка, но из-за вуали лица не видно. Мейзи постучала локтем в дверь мисс Лейн. Послышалась шаркань, жалобный стол, потом мисс Лейн что-то прошептала. Девочка с удивлением смотрела на дверь, раздумывая, что ей делать дальше, уйти?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 Легче. «Сара? Так вот, как зовут актрису. Интересно, а какая у нее фамилия? Наверняка очень известная актриса». «Она сильно расстроена», — прошептала Мисс Лей, обращаясь к мезе Девочка посмотрела на кресло и увидела разбросанные вокруг носовые платки. «Я принесу поднос попозже, Мэйз». Мисс Лен вздохнула. «Может быть, намного позже».